поклонившись народу княсинка елеень опустилась в старинные кресло пропел серебряный рок и волкодав впился взглядом в первого приблизившегося купца это был рослый могучий сложенный черный как сажа маноммотанец чии тростниковые корабли ошвартовались у пристани перед рассветом Купец был одет в долгополые желто-красные одеяния, отороченные крапчатым мехом. У него на родине зимой было гораздо теплее, чем в Галераде летом. Чернокожий отлично говорил по-сольвенски и держал речь сам, без толмача. Он привез на торг дерево — черное, желтое и красильное, а также слоновую кость и двадцать три черных алмаза. Два таких алмаза лежало в красивых деревянных шкатулках, которые он поднес к несинке Елень. Та уже вытащила круглую деревянную бирку, чтобы вручить ему в знак разрешения на торговлю. Но тут мономотанец звонко хлопнул в розовые ладоши, и двое слуг бережно вынесли вперед высокую корзину, сплетенную из пухлого тамошнего камыша. Купец расплылся в улыбке, сияя ослепительными зубами, и, сняв полосатую крышку, запустил в корзину длинные руки. Потом выпрямился и протянул к ней несинке глиняный горшок. В горшке сидел невзрачного вида кустик, весь усыпанный белыми снежинками мелких цветов. Наверное, под здешним солнцем кустику было холодно. Его укрывал большой стеклянный пузырь, не иначе выдутый нарочно ради этого случая. Мономатанцы недаром славились, как искусные стекловары. Правительницу большого и богатого города мигом позабыла всякую важность. Она всплеснула руками и выпорхнула из кресла, словно самая обычная девочка которую добрый друг побаловал маковым пряником. «Ой, шанакасао, санибокати ларимба!» Это значило «вот ж угодил, так угодил». Оказывается, она говорила по-мономатански не хуже, чем купят шанако по сольвенски и, похоже, пестовала садик со всякой заморской зеленью. Неподвижно стоявший волкодав едва заметно напрягся, Огромный чернокожий отдал горшок с кустиком слугам и дружески обнял подбежавшую к несинку. — Это мой сын, Глуздовна, нарочно для тебя отыскал. Два дня лазил. Улыбка гор любит много-много солнца и... Эм, того, что птицы роняют. Голос у него был зычный. В толпе, сошедшейся поглазеть, послышался смех. — После мономатанца на разостланный ковер ступил Вен из рода синицы. Волкодав ощупал его точно таким же колючим взглядом, что и всех остальных. Вен поклонился кнесинке черными соболями, знаменитыми серебристыми лисами и большой кадью огурцов, которые его племя умело солить совершенно особенным образом всем соседям на посрамление. По мнению волкадава запах от откатки шел дивный. Краем глаза он заметил, как сморщил тонкий нос лучезар. Время шло. Торговые гости сменяли друг друга и удалялись, гордо неся заветные бирки. Князинка Елень для каждого находила доброе слово, и Волкодав отметил, что она со многими не с одним шанакой беседовала на их родных языках. Понятно, это льстило купцам и побуждало их приехать еще до других с собой приманить. Яркое утреннее солнце светило волкадаву в правый глаз. От долгого стояния на одном месте начали тяжелеть ноги. Он стал чуть-чуть покачиваться с пятки на носок, разгоняя кровь. Он видел, что князинка была довольно богатыми подношениями. Подарки отнесут в крепость, одни — в сокровищницу, другие — на кухню, а потом используют, как надлежит. На житьё и награды храброй дружине, на починку кромовых стен, на оружие и доспех для раздачи городским ратникам случись вдруг воевать. Близился полдень. Волкодав в который раз позавидовал зевакам из местных вольным стоятеля уйти и порадовался тому, что череда купцов иссякала. Предпоследним вышел поклониться к князинке молодой уроженец далекого Шо-Си-Тайна, меднолицей с длинным хвостом светлых, точно пакля волос и раскосыми голубыми глазами. Его страна лежала за морем, еще дальше Арантиады, и славилась замечательными табунами, пасшимися в необозримых степях. Там не строили больших кораблей, И этого шооси-тайнца одного из первых в Голераде привез сюда отчаянный сальвенский мореход. Волкодав видел, как конесинка пометила что-то на овощеной досочке цери. Наверное, постановила наградить предприимчивого корабельщика. Цера у нее была можжевеловая, с красивым резным узором из приплетенных стеблей на другой стороне. Волкодав разглядел его, потому что она держала досочку на коленях челом вниз от солнца. К цере на шелковом витом шнуре было подвешено писало, костяное с навершием в виде лопаточки для стирания испорченных букв. Шосси-тайниц, конечно, не знал языка, и ему помогал наемный толмач благо людей умеющих объясняться на всевозможных наречиях и желающих тем заработать в Галераде было с избытком всего седмицу назад ища работы волкодав и сам с отчаяния подумывал пойти в толмачи но скоро отступился а рылом не вышел объяснили ему почему то его взгляд то и дело возвращался к человеку переводившему для молодого купца это был мужчина Каких в любой толпе из ста, сотня. Невысокие, рыжеватые, неопределенного возраста, что угодно, от тридцати до пятидесяти, с какими-то смазанными, не запоминающимися чертами лица. Такой с одинаковым успехом сойдет и за Сигвана, и за Вельха, и за Сальвенна. Может быть, именно поэтому волкодав, любивший знать, с кем имеет дело, присмотрелся к нему повнимательней что-то смущало его в этом человеке. но вот что его одежда. Насмотревшись на весьма пестро одевавшихся галерацев, особенно после встречи с тем стариком на морском берегу, волкодав вряд ли удивился бы даже со штанам при мономатанских сандалиях. Нет, не то. Рожеватый малый был одет вполне по-сигвански. И вот тут. До него дошло. Узор на рубашке причислял толмача к одному, совершенно определенному племени, а синие кисточки на сапогах к другому. Этот человек не тот, за кого себя выдает. Усталость и неизбежную сонливость как рукой сняло. Волкодав подобрался, готовясь к немедленным действиям, больше всего ему хотелось подхватить княсимку на руки закрывая собой нет нельзя на шеях его колесничных коней пребывает сила грохот и страх врагам спокойно и складно переводил между тем толмач и шосе тайнец поглядывал на него с благодарностью волкодав живо представил себе хохот и улюлюкание горожан возмущение к кнесинки и полную неповинность Сегвана в торопях купившего хорошие сапоги, и вот незадача не успевшего переменить кисточки. Волкодав еще раз обшарил его взглядом, но не приметил никакого оружия. Почему же в потемках души продолжала звучать тревожное било «не дать не взять зовущее на пожар»? — Позволь же, государыня, — продолжал толмач, — из рук в руки передать тебе три сокровища наших благословенных степей. Трех белых, как молоко скакунов, никогда не слышавших ни грубого окрика, ни посвистоплейти. Купец отступил чуть в сторону, обернулся и махнул рукой с выводить косящихся, прижимающих уши красавцев, жеребца и двух кобылиц. Послышался восхищенный ропот. Кони оказались действительно превыше всяких похвал. И, кажется, волкодав был единственным, кто на них не смотрел. Он смотрел только на толмача. Тот, как и купец, тоже подался в сторону, только в противоположную. Чего настоящий толмач не сделал бы никогда. А потом, продолжая улыбаться, вдруг сунул обе руки в рукава, а взгляд стал очень холодным в эту долю мгновения волкодав успел понять что уже видел его раньше и догадаться почему убийца вырядился именно сигваном ради этих вот широких рукавов неутесненных завязками дальше все происходило одновременно княсинка елен не успела испугаться и отшвырнула прочь вместе с креслом прямо на бояреу лучезара Опрягнувшийся волкодав, как спущенная пружина, с места прыгнул на толмоча стоявшего в четырех шагах от него. Уже в полете его догнал крик князинки. Ему почудилось прикосновение. что это прошло по его груди и по левому боку, почти не причинив боли. Значит, он все-таки не ошибся. Как всегда в таких случаях время замедлило для него свой бег. И он увидел, как досада от испорченного броска сменилась на лице убийцы страхом и осознанием гибели. Потом искаженное лицо и руки со второй парой ножей, уже изготовленных для метания, подплыли вплотную. Ножи так и не ударили. Ударил волкодав кулаком под подбородок. И услышал короткий хруст какой раздается, когда переламывают позвоночник. Он свалился в пыль рядом с обмякшим телом убийцы, и время снова потекло, как всегда. Первой его мыслью было оградить госпожу. Однако дружина обо всем уже позаботилась. княсинку подхватили, укрыв за необъятными надежными спинами. Волкодав услышал ее голос, испуганный, недоумевающий. Поднялся и чезар которого сшибло тяжелое кресло. Вот уж кто был вне себя от ярости! Он указывал пальцем на волкодава и кричал «Вор!» К счастью для Венна, народ посчитал, что боярин указывал на убитого. Перепуганные кони громко ржали и порывали слегаться, слуги повисали на уздечках, с трудом удерживая могучих зверей. Что Таинскому купцу уже заломили за спину руки. А над головой, распространяясь точно волна от упавшего камня, витал клич: "Бей Сегванов!" "Это не Сегван!" тщетно разыскивая взглядом боярина Круто, во всю мощь закричал Волкодав. Занятый и правый не отозвался, и Вен понял, что надо что-то предпринимать самому. Однажды, очень далеко отсюда, Он видел, как изгоняли из большого города каких-то иноплеменников, иноверцев, на которых свалили пропажу золототканного покрывала из местного храма. Это было страшно. Волкодав мигом представил себе, как добрые галерации камнями и палками гонят за ворота Фителу, Авдийку, Аптахара, громят и без того бедную мастерскую старого хромового вороха. Да как сами станут жить после такого? Волкодав поднялся, и тут боги пришли ему на выучку. Из людской круговерти вынырнул стражник, тот самый белоголовый крепыш, с которым он когда-то мерился силами, за столом корчмы. Волкодав мертвый хваткой взял его за плечо. — Это не Сегван, парень, слышишь? Скажи Бравлину. — Он тебя ранил? — присмотрелся стражник. В рубахе и по груди и по левому боку в самом деле расплывались два темных пятна. волкадав отмахнулся. — Скажи всем, что этот убийца никакой не сигван. Понял? Давай! Белоголовый оказался понятливым. Он кивнул и напролом пошел сквозь толпу, точно вепрь сквозь камыши. Мало-помалу стражников в толчее сделалось больше, и вспыхнувшие кое-где драки прекратились сами собой, а выкрики стали реже и тише. Зато к Волкодаву подошло сразу четверо витязей во главе с Крутом. Одним из четверых был Лучезар. Вор! Прямо глядя на венна, немедленно обвинил его левый. Теперь уже не могло быть сомнений, на кого он указывал. волкадав промолчал. — Иди, Лучезар, проследи, чтобы купца отвели в кром. Но никаких обид не чинили, пока не разберемся. — хмуро проговорил правый. — Итак, еще как бы заглаживать не пришлось, а ты, парень, сговорился, вор, — повторил Лучезар. — Сам разбойник и разбойника нанял, отличиться надумал, да и шею дружку сломал, чтобы остаток доплачивать не пришлось. — Что скажешь, парень? — спросил Крут. Волкодав ответил. — Госпожу не зашибло. — Не зашибло, — сказал Крут. — Так ты слыхал, что боярин говорит? Чем докажешь, что чист? В это время к ним подошел еще один витязь. — Вот они, ножички, — сказал он, показывая на ладони, два широких, как ложки, клинка без рукояти. Один в донце кресла застрял, еле и вынули. Другой еще чуть не в пряжку бы ремня, так бы в живот мне и угодил. Боярин Крут осмотрел сияющие лезвие и опять повернулся к волкодаву. «Чем докажешь, что чист?» Тот вдруг ощерился, точно цепной пес, надумавшись сбросить ошейник, а вот этим мечом у нас за клевету виры не спрашивают. «Нет, не зря государь глуст со спокойной душой», — оставлял дочери город. Юная княсинка заставила расступиться дружину, — И во второй раз за одно утро бесстрашно развела готовых к убийству мужчин. — Вы! — властно прозвучал ее голос. — Лекаря суда! Где лад Вели, госпожа, чтобы не обижались Сигванов, — сказал Волкодав. — Это не Сигван на тебя покушался. — А кто же? — спросил Крут. — Никто, — сказал Волкодав. — Они называют себя никто. Осмотри тело, и где-нибудь в потаенном месте, я думаю, увидишь помету Знак огня только наизнанку. Тьфу! — плюнул левый. Нечего было ему шею ломать, уж мы бы порасспросили. Волкодав не ответил. — Боярин дело говорит, — сказал Крут. Волкодав усмехнулся одним углом рта, неприятно и зло. Счастлива земля, где не знают этих убийц. — Сам-то ты откуда, знаток, выискался? — Вот именно сам, — сказал Лучезар. Волкодав пропустил это замечание ушей а круто ответил. — Ты меня уже тридцать три раза висельником назвал. Кому же, как не мне, с убийцами знаться? — Хватит! притопнула вырезным башмачком княсимка елень ступай Лучезар! купца обе хоть но смотри пальцем не трогай эй где и лад а и волкада сказывай толком какие такие убийцы у них своя вера госпожа сказал вен они поклоняются морани смерти и думают что совершают благодеяние убивая за деньги Он ничего не сказал бы на допросе, только славил бы свою богиню в замуке и смерть. Кнесинка, недослушав, оглянулась. — илад Где Иллад? Сделалось ясно, что все это время она мало что замечала, кроме пятен на его рубахе. — Ты ранен? волкадав пожал плечами. — Это не те раны, которые помешали бы мне служить, госпожа. Из-за меня было написано у нее на лице. Из-за меня все, в меня летели ножи, и если бы я не велела тебе оставить дома кольчугу. Как выяснилось, Иллад успел сладко задремать на своем кожаном ящике. Он благополучно проспал и покушение, и всеобщую суматоху, и переполошенно подхватился только тогда, когда кто-то из воинов взял его за плечи и хорошенько встряхнул. Он неуклюже подбежал к несинке, переваливаясь ноги на ногу. И отдуваясь. — Что с тобой, государыня? Не со мной! — отмахнулась она. — Мой телохранитель ранен. Перевяжи его. Волкодав не был тяжело ранен. Ножи, предназначенные к несинки лишь резанули его, оставив две глубокие борозды. Порезы, конечно, болели и кровоточили, но ни о какой опасности не было речи. Если бы Волкодава спросили... Он бы сказал, что вполне достаточно пока перетянуть их какой-нибудь тряпкой почище, а потом в крепости или дома промыть и, может быть, зашить. Однако никто его мнения не спрашивал. княсинка считала, что он пострадал за нее, и к тому же по ее вине, и детям было сказано все. Торговец пряностями, чья палатка находилась неподалеку, провел их с Элладом под матерчатый кров и оставил наедине. Палатка благоухала перцем, корицей и еще тысячи всевозможных приправ. Эллад раскрыл свой ящик и принялся перебирать коробочки и склянки, стараясь не поворачиваться к локодаву спиной. Его движения показались вену не слишком уверенными. — Еще бы! — подумал телохранитель. — Домашний лекарь, привыкший состоять при здоровых, в общем-то, людях которых приходилось врачевать разве от нечастой простуды до последствий непривычной еды. И вдруг его, мягкотелого, кидают на горячую сковородку. спросония просонья тащат зашивать раны, да кому? Сверепому венну с неведомым прошлым, может быть, даже и темным. Волкодав сложил на полремени ножны и стащил рубашку, оставшись голым по пояс Рубашку пришлось отдирать от тела в тех местах, где ей успела приклеить кровь. По счастью, ножи были отточены на совесть и разрезали ее, как бритвы, ровно и чисто, если осторожно отстирать, и зашить она еще послужит. И Лат, наконец, нашел, что искал и повернулся к терпеливо ожидавшему волкодаву, держа в руке малюсенькую чашечку и стеклянный пузырек. Присмотрелся, да и застыл, тараща глаза. волкадав не очень понял, что такого особенного увидел в нем лякарь А холисунец вдруг кинулся вон из палатки со всей скоростью, на которую были способны его короткие ноги. — Госпожа! — Беспрепятственно долетел сквозь тонкую, просвечивающую стену испуганный голос. — Именем лунного неба заклинаю, скорее удали от себя этого человека! — О чем ты, лад удивилась князинка. — Он опасен, госпожа! — захлебывался лекарь. — Он может причинить тебе зло! Волкодав начал кое о чем догадываться. Нагнувшись, Он вытянул из кожаного короба полосу белого шелка, решил сам сделать повязку, потому что кровь стекала по животу и левому боку, грозя испортить хорошие кожаные штаны. — Говори толком! — досадливо зарычал снаружи боярин Крут. — Этот вен — клейменный каторжник, госпожа! — заторопился Холисонец. — Он бывал в руках палача, его страшно пытали, он преступник, он... И лад перебила княсинка госпожа я вернись и помоги ему и лад сказала княсинка и волкадав подумал что серебряный колокольчик оказывается умел звучать как стальной ты слышишь илад волкадаву показалось будто несчастный лекарь всхлипнул.